Воинские умения Цельного рассказа о том, что полагалось знать и уметь уважающему себя воину-викингу, в скандинавских сказаниях нет. Встречаются только отдельные эпизоды, иллюстрирующие необычайную силу, ловкость, сноровку того или иного персонажа, вроде того, что приведен в главе и звери Древнесеверные сказания вообще отличаются большой скупостью стиля А повествовать предпочитают о вещах необыкновенных, о том, что кого-то удивило и потрясло. О том же, что и так было у всех каждый день перед глазами, и вроде как само собой разумелось, они порой умалчивают. Но вот, например, что говорит предание о Болове Конунге, сыне Трюгви, самым сноровистым из людей, о которых в Норвегии рассказывают. «Он был необычайно силеный и ловок». И многие рассказы об этом записаны. В одном из них говорится, что он влез на смаль и укрепил свой щит на вершине этой скалы. Рассказываю также, как он помог одному из своих людей, который влез на эту скалу и не мог ни взобраться выше, ни спуститься вниз. Конунг поднялся к нему и, обхватив его рукой, спустился с ним вниз на землю. Олаф Конун ходил по веслам за бортом корабля, в то время как его люди гребли, и он играл тремя ножами так, что один был все время в воздухе, а рукоять другого в его руке. Он рубил одинаково обеими руками и метал сразу два копья. Между прочим, ловкое жонглирование ножами упоминается даже в сказаниях о богах. Гюльви Конунгу приснилось, будто он попал на небо, И узрел там чертоги, принадлежавшие богам и душам павших героев, взятых в небесную дружину. И что же? У дверей того чертога гюльви увидел человека, игравшего ножами, да так ловко, что в воздухе все время было по семи ножей. Естественно, герою, взятому на небо за великие подвиги, полагалось все делать лучше других. А вот эпизод из сказания, повествующего о событиях XII века. Он заставляет вспомнить то, что говорилось в прошлой главе о посвящении в ирландскую дружину. Харальд, норвежец, выросший в Ирландии, рассказывает Магнусу, сыну Конунга, об этой стране и о том, что там есть люди такие скорые на ногу, что никакая лошадь не может их обогнать. Себя, впрочем, он к таким умельцам не причислял. Магнус не поверил. Дело дошло до обвинений во лжи, а потом до вызова на состязании магнус начал отмеривать расстояние Харальд сказал расстояние слишком длинно тогда магнус еще удлинил его и сказал что даже так оно слишком коротко собралось много народу началось состязание Харальд все время держался в ровень с плечом лошади и когда они достигли конца отмеренного расстояния магнус сказал «Ты держался за подпругу, и лошадь тащила тебя». У Магнуса был очень быстрый гаутский скакун. Они побежали снова. На этот раз Харальд все время бежал впереди лошади. Когда они добежали до конца, Харальд сказал, «Ну что, держался я за подпругу?» Магнус говорит, «Теперь ты бежал впереди». Магнус дал своему скакуну отдохнуть немного потом пришпорил его и пустился в вскачь, а Харальд стоял спокойно. Тогда Магнус оглянулся и крикнул «Беги!». Харальд побежал и намного обогнал Магнуса. Он добежал до конца отмеренного расстояния, задолго до Магнуса лег там, и когда Магнус доскакал туда, вскочил и приветствовал его. Сигурд Конунг узнал о том, что произошло, только после обеда. Он сказал Магнусу в гневе, Вы называете Харальда глупым, но мне кажется, что ты сам дурак. Ты не знаешь иноземных обычаев. Ты не знал, что у иноземцев в обычае закалять себя в разных искусствах, а не заниматься только тем, что напиваться до бесчувствия. Напомним, речь здесь идет о XII веке, когда конунги из боевых предводителей древних дружин все более превращались в обычных заплывших жирком королей Средневековья. Двумя-тремя столетиями ранее, в разгар эпохи викингов, сыну конунга подобного напоминания не потребовалось бы. Викинги были воинами в основном морскими. Ученые пишут даже, что их дружины на корабельных палубах чувствовали себя едва ли неувереннее, чем на твердой земле. Естественно поэтому, что водные виды спорта пользовались в их среде величайшим почетом. Плавать и нырять умели все. Воин, выброшенный или сам, выскочивший в бою за борт корабля, умел плыть прочь, прячась от стрел, да и просто от вражеских глаз, под своим щитом, благо тут делался из дерева и в воде не тонул. Вот еще пример из сказания. Морская зимняя буря с вьюгой и морозом загнала купеческий корабль к острову у норвежского побережья. Вообще-то викинги знали способ при любой сырости сохранять труд сухим. Его вкладывали в ореховую скорлупу и облепляли воском. Этим людям, однако, огня было взять негде. Они пали духом и начали потихоньку готовиться к смерти. Потом наступили сумерки, и по другую сторону пролива засветился огонь. Сниматься с якоря не рискнули. Что делать? На счастье, горе мореплавателей, сыскался среди них один удалец, исландец по имени Греттер, с которым мы уже встречались в главе. Войны звери». Гретер приготовился плыть. Он сбросил с себя одежду и надел на голое тело плащ с капюшоном и сермяжные штаны. Он подобрал полы плаща, обмотался вокруг пояса лыком и взял с собой бочонок. Затем он прыгнул за борт. Он переплыл пролив и вышел на берег. Он увидел дом, и оттуда слышались голоса и громкий смех грейтер повернул к дому. Весь его плащ, когда он вышел на берег, обледенел, и он казался прямо великаном. Сидевшие в доме пришли в ужас и подумали, что это какая-нибудь нечисть. Вот так. Ничего особенного. Переплыл пролив и вышел на берег. А ведь дело происходит в штормовую зимнюю ночь. Можно после этого верить фильмам и произведением художественной литературы, где викинги изображаются бестолковыми здоровиками, склонными давить противника исключительно грубой силой и физическими габаритами.